Мистер Дэвил рычал и извивался, пытаясь вырваться. Чудовище лежало на нём. Розовые отростки вмотались, как водоросли в воде. Пахло жжёной шерстью, воняло тухлятиной. Чёрная жижа выливалась из ран, стекала по жёлтой коже, собиралась в лужи на бетонном полу. Меня обруевало желание убить чудовище, стереть с лица земли, заставить покинуть наш мир. В голове всё смешалось.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 А когда перестаёшь пить, они возвращаются, и ты словно просыпаешься с привкусом крови во рту. Я подскочил к чудовищу, взмахнул киркой и вонзил в него острый конец. Чудовище закричало и отпрянуло к движным воротам. Мистер Диллон пополз назад, не отрывая живота от пола, лайла от злости и скулил от боли. Звуки эти сливались воедино. За ошейником на шерсти выгорела целая полоса. Половина морды почернела, будто он рылся в золе, от неё поднимались струйки дыма. Чудовище, привалившееся к воротам, подняло серый хобот, торчащий из груди. И я понял, что именно на нём глаза, а не смотрели на меня. И я не вынес их взгляда, перехватил кирку и нанёс удар широким лезвием. Послышался отвратительный чавкающий звук, и часть хобота упала на бетонный пол. Потом кирка вонзилась в грудь.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 Повернул голову и увидел, что ширлис с нами. Она тоже натянула перчатки и взяла бур арки. Волосы её разметались. Мне показалось, что она превратилась в жену короля воинов. Мы вспомнили, что надо надеть перчатки, но обезумели полностью. Вид этого чудовища, его пронзительные крики, раздающиеся в голове, вой и скулёж мистера Дилана, всё это свело нас с ума.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 Он вытянул шею и понюхал труп чудовища, лежащий у движных ворот. Надо увести его отсюда, сказал Джордж. Ничего, он в порядке, ответил я. Нюхая неподвижные розовые отростки на голове чудовища, мистер Диз заскулил вновь, потом поднял лапу и помочился на отрубленный кусок хобота, после чего попятился, подвывая. Я слышал слабое шипение, запах тухлой капусты усилился.